Глава 28 Байки из хрона. Господи! Простонал Грек. Почему? Ну, почему ты такой осел? Стас! Сам не знаю. Честно признался я. Наверное, виноватый семья и школа. Не пойму. Он глубоко вздохнул, вернее попытался, и тут жохнул и схватился за бок. Береги себя. Пошел к черту, заорал он в ответ. И вообще, мне кто-нибудь объяснит, какого рожна тебе еще надо. Даже до центра доперло, что ситуация критическая, я ты? А я уйду только вместе с изделием. Ну, почему? Потому. Искренне ответил я. Идиот, бросил грек и почему-то сразу успокоился. Сам постоянно от этого страдаю. Подумай, с полной безнадегой в голосе проговорил Толя. Ведь можно взять этот тубус, засунуть в четыре орла, но он занят. В данный момент в нем разлагаются костя. Достанем и присыплем. «Слушай, все забываю спросить, как ты все-таки вышел на того деда?» «Все ждал, когда же поинтересуешься. Помнишь, я говорил, что в качестве подсказки номер три? Тот опер оставил билет в музей сопротивления?» «Говорил, вот, билет я потом обработал, и на нем проступили три цифры. Единица, восьмерка и тройка. Этого ты не говорил». А ты и не спрашивал? Слушай дальше. Будучи почти гениальным российским военным разведчиком, я догадался, что эти три цифры означают номер экспоната в музее. Гениально! Согласен? Я скромно поклонился. Номер 183 представляет собой фото местного порта. Экспонатов под номерами 813 и 831 просто нет. Музей-то крохотный. Поэтому я обратился к экспонату номер 138. И это была фотография того старика в юности. Да, и еще кое-что. И все-таки ты собираешься... Да ничего такого не собираюсь, в сердцах бросил я. Но если не придет еще одно сообщение... — Едем ночью на гарнизонный и прячем изделие в склепе. Там есть один неподалеку. — А я уже, признаться, решил, что я любитель силового экстрима. — Ну, типа того. — Не дождетесь. — А хочешь, пока есть время, расскажу тебе одну красивую историю о силовом экстриме в разведке. Мне ее куратор поведал. — Валяй. — Тогда слушай. — Давным-давно... Когда в мире были целых две сверхдержавы, где-то в конце 70-х в одной из стран Южной Европы проводились скромные дивизионные учения НАТО. Ну, сам понимаешь, присутствовали исключительно местные войска. Обожаю байки, Продолжай. За действиями сторон, естественно, зорко наблюдали советские военные разведчики из состава тамошней резидентуры. Выехали в ближайший район на пикник, залегли в кустах с биноклями и без проблем все просмотрели. Местные военные, веришь ли, даже оцепление толком не выставили. Короче, приходи к ума любоваться. — Погоди, по-моему, что-то подобное слышал. Дело было не то в Испании, не то в Португалии. — Короче, ближе к вечеру война закончилась и местные рэмбо рванули по кабакам. Менталитет у них там такой. Чуть что, сразу же в кабак и по бабам. Не осуждаю. Правильно делаешь. В общем, все разъехались. Остался только один танк с экипажем. Ха, нахрена? Гусеница порвалась, пояснил я. Экипаж оставили ее ремонтировать. Горе-то какое. Все в кабак, а им работать. «Правильно мыслишь!» Я бросил взгляд на экран и, убедившись, что в Багдаде все спокойно, продолжил. Эти разгильдяи с полчасика поизображали бурную деятельность, а потом плюнули и рванули, следом за остальными, дескать, завтра докуем. И плевать они хотели, что танк был новейшего образца. На чем рванули? — А я знаю, может, попутку поймали, а может, на своих двоих. — И что дальше? — А дальше, — понизил я голос, — один героический советский военный разведчик решил совершить подвиг. Как раз в это время была поставлена задача выяснить, что у этого танка за гусеницы такие. — В жизни всегда есть место подвигу. — И не говори. Дождался темноты, подобрался к машине, отсоединил метра два гусеницы. Свистишь. Ну, не два, чуть поменьше. Не стал спорить я. Привязал веревочку, перекинул через плечо, впрягся, как бурлак на волге, и попер к машине. А ее он оставил в паре километров из соображения конспирации. Вернул грек. Думаю, что не ближе, согласился я, Так и тащил волком через поля, через моря, по врагам, лицам и рощам, обильно потея и оглашая импортную ночь родным русским матом, правда, в полголоса. А еще колея за ним тянулась в полметра всего глубиной, не снимая костюма тройки и галстука, не уверен. У них же все-таки был пикник на природе, так что пиджаки и галсуги перед его началом все-таки сняли. — Извини, — запамятовал, — осторожно хохотнул Грек. — Так и представляю себе. Южная ночь, тишина, только слышны родной русский мат, сопенье и все остальное сопутствующее. Ну что было дальше? Дотащил до машины, кое-как загрузил в багажник и дернул на базу. А на завтра поднялся шум. Ни хрена подобного. На утро приехали танкисты, обнаружили пропажу, решили, что местные крестьяне решили подзаработать на сдачами металлолома. Дальше все как у нас. Поставили небойскому надо бутылку и закрыли вопрос. А парень-то молодец, думаю, наработал на орден. И не угадал. Ровно через три дня резидент объявил ему благодарность за отличную физическую подготовленность. Не понял. Да в этом-то и весь смак. Недели раньше наши сподобились увезти из подноса у супостата не просто пару метров гусеницы, а целый танк, целехонький и почти полностью укомплектованный. Что значит «почти»? «Почти» значит без экипажа. Он во время проведения операции Отсутствовал. — Ну, поспал? — Поспал, — зевнул Толя. — Хотя запросто придавил бы еще часиков шесть. — Что нового? — Получил сообщение. На днях буду уходить. — С изделием? — С ним. Куда же без него? — И как? — Помнишь фильм нашего детства? — Человек-амфибия. — хмур ответил я — Вопросом на вопрос. Грек молча отпил водички из бутылки, почесал затылок и, все поняв, задумчиво проговорил. «Значит, будешь уходить по воде, вернее, под водой». «А как же твоя водобоязнь, Стас?» — расхохотался Толя. И, «Если честно, никогда в нее не верил».